Глава четвертая крас раз Егора въехал на хутор, поехал между редкими невысокими заборами. Остановился возле крепкого бревенчатого дома. Здесь же, рядом с забором, был припаркован милицейский уазик. В машине никого не было. Егор подошел к калитке, взялся за ручку. Калитка, на удивление, казалась открытой. Егор вошел во двор. На него забрехала здоровенная лохматая собака, привязанная к сараю. «Тумба! Тумба! Не признала! Это же я!» Собака услышала знакомый голос, перестала лаять и завиляла хвостом. Егор прошел на крыльцо и вошел в дом. — Че это у тебя собак привязана? — спросил с порога Егор, сидящего в горнице Сансаныча. И тут же увидел старшего лейтенанта милиции, восседающего рядом с ним за столом. Егор узнал милиционера, улыбнулся. Они были примерно одних лет. — Здорово, Тимоха! Ты как здесь? — обрадовался Егор. Милиционер напустил на себя строгий вид и ответил. — «Кому Тимоха, кому Тимофей Палч? «Да ты чего, Тимоха? Это ж Егор, племяш мой, вы же росли вместе!» Обрадовался появлению племянника Сансаныч. Ну, мало ли кто с кем рос, а порядок есть порядок, я при исполнении!» Наставительно сказал милиционер. «Ты что, забыл, как он тебе во втором классе на березу загнал на самый верх, а ты потом весь день слезть не мог? Тебя ночью с пожарной машиной снимали?» Спросил милиционер сансаныч — Не помню я ни березы, ни пожарной машины, — зло сказал милиционер. Дело — Дело хозяйские, успокоил Сан Саныч. Ох, Егор, хорошо, что ты приехал, а меня ведь пограбили. — Чего взяли-то? — Все, все взяли, Егор, шапку взяли, тулуп. — А главные деньги, те самые, которые мы с тобой из книжки снимать ходили. Как жить теперь? — Глупость я сделал, Егор, великую. Со станции через пруд пошел, срезать хотел. — Вот они меня на льду и встретили. Ведь всю жизнь копил. — Кто встретил-то, не понял Егор. — Да известно кто. — Башкиры. — Почему башкиры? — насторожился милиционер. — Да что, я совсем, что ли, из ума выжил? — завелся вдруг хозяин дома. — Башкир от нормального человека отличить не смогу. Налетели прямо на льду на меня. Оба в лохматых шапках, на конях. Я даже обрез достать не успел. — Какой еще обрез, не понял милиционер. — Обрез? Не было никакого обреза? — испуганно заморгал глазами Сан Саныч. Так ты же сам сказал, что был обрез! — продолжал допытываться милиционер. — А, так это у них был обрез! — скорчив наивное выражение лица, сказал Сан Саныч. Ты же говорил, они тебя по голове чем-то тюкнули. Когда же ты обрез разглядел? — продолжал не понимать блеститель порядка. — Ну, значит, успел разглядеть, раз говорю! — разозлился Сан Саныч. «Темнеешь ты что, -то, Саныч!» — резюмировал свои наблюдения милиционер. «Ничего и не темню, Тимоха, говорю же, хряснули меня по голове, а там же на льду, как насмерть не помер, с ума не приложу!» «Ладно, так и запишем, как ты сказал!» И милиционер принялся что-то писать. «А приметы-то их не запомнил?» — не переставая писать, спросил милиционер. «А нахрена мне их приметы, что я Марата Загитова без примет не узнаю?» Так это что, наши что ли были? Удивился милиционер. А ты думал, инопланетяне прилетали? Огрызнулся Сансаныч. Так, так, так. Ну, а второй? спросил милиционер. Второго не знаю, врать не буду, но тоже башкир был худой такой, небось кунак его. Сидят, наверное, сейчас денежки мои делят. Ну что, дело ясное. Завтра начальству доложу, пусть решение принимают. Да чего начальство зря тревожит-то? Самим к башкирам ехать надо. Встрел в разговор Егор. прям сейчас, что ли?» – удивился Сансандж. «А чего тянуть-то?» «Так э, э, ночь же, может, утра дождемся?» – засомневался Сан Саныч. «Утром поздно будет, до утра они точно деньги попрячут. Сейчас самое время. Подъедем тихо и поговорим», – объяснил Егор. Сан Саныч в нерешительности посмотрел на милиционера. «Ладно, раз пошла такая петрушка, я с вами поеду. А то напортачьте чего, а я расхлебывай». С неохотой согласился милиционер.